За деревней шоссе делало крутой поворот, а за ним начинался длинный прямой подъем к аббатству. Там, куда в эту секунду еле дотягивались лучи моих фар, лежало место, где призрак, по утверждению всех очевидцев, переходил дорогу и скрывался в темной полосе деревьев. На вершине холма, уступая неожиданному порыву, я съехал на обочину и вылез из машины. «Да, то самое место». На опушке в ярком лунном свете гладкие стволы буков словно испускали фосфорическое сияние, а в вышине поскрипывали под ветром гнущиеся ветви. Я вошел в лесок, вытянув перед собой руку, и опустил ее, только когда выбрался из него на дальней опушке. Передо мной лежали развалины райинского аббатства. Живописные его руины до этой осенней ночи прочно ассоциировались для меня с погожими летними днями, когда солнце нагревало старые камни изящных арок с веселыми голосами, с детьми, играющими на траве. но ну, а теперь была половина третьего ночи, кругом не души, а в лицо мне дул леденящий ветер, предвестник зимы. Меня охватила тоска одиночества. В холодном лунном блеске все обретало зловещую четкость. И в то же время окутанные тишиной ряды уходящих в темное небо колонн, отбрасывавших на дерн бледные тени, казались призрачными. В дальнем конце, в глубокой тени, чернели провалы, остатки кельи. Внезапно заухала сова, и тишина стала еще более тяжелой, еще более зловещей. По коже у меня побежали мурашки, Я почувствовал, что мне, живому человеку, не место среди этого угрюмого наследия минувших столетий. Я быстро повернулся и побежал через лесок, натыкаясь на стволы, спотыкаясь о корни, путаясь в кустах. И когда, наконец, добрался до машины, меня била дрожь, и я дышал с трудом, словно пробежал добрую милю. каким облегчением было захлопнуть дверцу, включить зажигание и услышать знакомое урчание мотора. Десять минут спустя я был уже дома и взбежал по лестнице в надежде наверстать упущенные часы сна. Открыв дверь своей комнаты, я щелкнул выключателем, но, к моему удивлению, свет не вспыхнул. И вдруг я окаменел. У окна... В озерце лунного сияния стоял монах. Монах в коричневом одеянии, неподвижный, со склоненной головой, с ладонями, сложенными у груди. Лицо его было обращено ко мне, но под опущенным капюшоном я не увидел ничего, кроме жуткой черноты. Я перестал дышать. открыл рот, но не смог издать ни звука. А в мозгу билась одна единственная мысль. Значит, все-таки привидения существуют. Вновь мой рот полуоткрылся, но на этот раз из него вырвался хриплый крик. «Кто тут во имя всего святого?» В ответ загробный голос произнес глухим басом. «Пристан!» Сознание, кажется, не потерял, но на кровать все-таки рухнул. Я не мог вздохнуть, в ушах у меня гремела кровь, как сквозь сон я увидел, что монах взобрался на стул и, похихикивая, ввинчивает лампочку в патрон. Затем он повернул выключатель и сел рядом со мной на кровати, откинул капюшон, закурил сигарету и посмотрел на меня, довяз от хохота. Джейм, ей-богу, это было чудесно, даже лучше, чем я ожидал. а я сипло прошептал, не спуская с него глаз. «Но ты же в Эдинбурге!» «Как бы не так, старина!» Я быстро провернул все дела, благо особенно-то, и делать было нечего, и вернулся. Только вошел, вижу, ты идешь по саду. Еле успел вывернуть лампочку и напялить балахон. Не упускать же было такой случай. «Ох, пощупай мне сердце!» — пролепетал я. Тристан прижал ладонь к моим ребрам, ощутил бешеные удары, и по его лицу скользнула тень озабоченности. «О, черт! Извини, Джим!» Он ласково потрепал меня по плечу и поспешил успокоить. «Волноваться нечего». Будь это смертельно, ты бы уже отдал концы. А вообще-то хороший испуг — вещь очень полезная. Лучше любого тонизирующего средства. В этом году тебе даже отдыхать теперь не понадобится. «Спасибо», — сказал я, — «большое спасибо». Жалко только, что ты себя со стороны не видел и не слышал, он прыснул. Вот уж вопль ужаса так вопль. «Ой, не могу!»